Сто девяносто первая ночь. Когда же настала сто девяносто первая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Камар Азаман сказал своему отцу, «Я приведу тебе сравнение, которое ясно покажет тебе, что это было наяву. Я спрашиваю тебя, случалось ли кому-нибудь видеть во сне, что он сражается и ведет жестокий бой, а потом пробудиться от сна и найти у себя в руке меч, вымазанный кровью?» «Нет, клянусь Аллахом, у дитя мое, этого не случалось», — отвечал царь. И тогда Камарас Заман сказал своему отцу: "Я расскажу тебе, что произошло со мною. Сегодня ночью мне привиделось, будто я пробудился от сна в полночь. Я нашёл девушку, которая спала подле меня, и стан её был как мой стан, и вид её был как мой вид. И я обнял её и повернул своей рукой и взял её перстень, и надел его себе на палец, а свой перстень я снял и надел ей на палец. И я заснул подле неё и воздержался от неё стыдясь тебя". И боясь, что это ты послал её, чтобы испытать меня, и я подумал, что ты где-нибудь спрятался, чтобы посмотреть, что я с ней делаю, и поэтому я постыдился поцеловать её в рот от стыда перед тобою, и мне казалось, что ты соблазняешь меня жениться. А потом я пробудился на рассвете от сна и не увидел и следа девушки, и не знал о ней ничего. И случилось у меня с Евнухом и с визирем то, что случилось. Как же может быть это сном или ложью, когда дело с перстнем истина? Если бы не перстень, Я бы подумал, что это сон, но вот ее перстень. У меня на маленьком пальце. Посмотри на перстень, о царь, сколько он стоит?» И Камар Азаман подал перстень своему отцу. А тот взял перстень и всмотрелся в него, и повертел его, а затем он обратился к своему сыну и сказал, «В этом перстне великое уведомление и важная весть. И поистине то, что случилось у тебя с девушкой сегодня ночью, затруднительное дело. Не знаю, откуда пришло к нам это незваное». Но виновник всей этой смуты один лишь визирь. Заклинаю тебя Аллахом, у дитя мое. Подожди, пока Аллах облегчит тебе эту горесть и принесёт тебе великое облегчение. Ведь кто-то из поэтов сказал: "Надеюсь, что может быть судьба повернёт узду и благо доставит мне изменчиво время, и помощь в надеждах даст ты, нужды свершит мои. Ведь вечно случаются дела за делами". У дитя мое, Я убедился сейчас, что нет в тебе безумия, но дело твое диковинно, и освободит тебя от него лишь Аллах Великий. Заклинаю тебя Аллахому, батюшка, — сказал Камар Азаман. Сделай мне добро и разузнай для меня об этой девушке. Поторопись привести ее, а не то я умру с тоски, и никто не будет знать о моей смерти. Потом Камар Азаманом овладела страсть и, повернувшись к своему отцу, он произнес такое двустишее. «Когда обещание любви вашей ложно, Влюблённого хоть во сне тогда посетите, сказали, как призраку глаза посетить его, когда запрещён им сон и к ним недопущен. А затем произнеся эти стихи, Камарас заван обернулся к своему отцу, смиренно и огорчённо, и пролил слёзы и произнёс такие стихи. Ещё к разоду застигло утро, и она прекратила дозвуленную речь.